риски, от которых сложно защититься. В своей первой книге «На пенсию в 35 лет» я детально описал работу с рыночными и нерыночными рисками. Несколько поколений инвесторов сталкивались с кризисами, волатильностью, курсовыми колебаниями и другими рисками. Но после зимы неминуемо наступает лето. Мы детально изучили природу рынков и научились выживать в подобных условиях. Нерыночные риски тоже поддаются анализу. Мы все совершаем одинаковые ошибки. Главное препятствие на пути к богатству – собственное мышление, наши близкие и наше окружение. Механизм защиты от нерыночных рисков строится на основе изучения чужих граблей. Я же хочу поговорить о рисках, от которых сложно защититься. Мы знаем, что они существуют, но пока не представляем, как себя вести в условиях неопределенности. Что будет, если капитализм умрет? Как себя вести в случае войн и революций? Нужны ли обществу инвесторы? Есть ли у нас время на то, чтобы накопить солидный капитал? Эти и подобные вопросы мотивировали меня написать отдельную главу и попытаться найти ответы на них.